Глава шестая. Недоразумение того дня со временем подзабылось. Мы больше не появлялись у лагеря, а значит, не подвергались нападкам Максимилиана. Наталья иногда приходила сама, но под вечер или ночью. Один раз нас навестил даже Ульрих. Для меня жизнь на Черноше была раем. Даже когда я уезжал из родительского дома, так не радовался, а тот день до сих пор считаю праздником. Всё время я проводил в лесу, с каждой новой вылазкой забираясь всё дальше и дальше. Вечно остороженный Рейн сменил гнев на милость, часто присоединялся ко мне и постоянно был при поднятом настоянии. А однажды дал посмотреть нарисованные им на Черныше картины, но остальное в блокноте не показал. Так держать, Черныш, ты развеселил даже нашего главного зануду. Ни животных, ни насекомых, ни любых других многокрещенных гетеротрофов мы не обнаружили. Зато автотрофы встречались у всех форм и размеров. Фотографии и образцов было столько, что я не успевал их сортировать. Прожить тут 5-7 лет до прибытия второго корабля, который отправит за пропавшей экспедицией, до да запроста. Но вот только за такой срок я не успею ничего толком изучить. На однокосие коцу видов уйдёт не меньше десятка лет. Я бы остался тут навсегда. Древесина местных деревьев подойдёт для постройки дома, а некоторые виды растений для еды. Ещё вдруг как-то пришло в голову приготовить еду из местных ингредиентов. которые мы уже изучили. Получилось удивительно вкусно и необычно. Я души посочувствовал товарищам, у которых не было помощника Симбионта. Чем дольше я жил на планете, тем реже называл свою соседство тварью, скорее моим помощником, а затем и другом. Конечно, странно, но до него никто никогда не помогал мне с осуществлением мечты о космосе. Поэтому я забросил попытки синтеза яда для Симбионта, посвящая всего себя изучению ботанического разнообразия планеты. Казалось, Рейн тоже отказался от этой идеи. Но однажды, когда мы отправились в очередной вылазку, он подгадал, чтобы оба наших симбионта спали, и спросил. «Тебе ведь нравится жить вот так, без скафандра?» Я остановился и внимательно посмотрел на него. «Очень нравится. А к чему вы спрашиваете?» «Когда за нами прибудет спасательная экспедиция, придется избавиться от этой твари, чтобы вернуться на землю», — сухо пояснил он. «Нет, нет, нет. Нам не следует торопиться с решением». До прибытия корабля ещё много времени. Может так случиться, что никто не отправит за нами экспедицию, тогда Симбион понадобится другим членам нашей команды, чтобы выжить. Я был вдохновлён этой идеей, потому заговорил с жаром. И хватит называть его тварью. Всё это время он помогал нам выжить и до сих пор не проявил враждебности, в отличие от нас людей. Вот у кого враждебность хоть отбавляй. Мы изобретаем яды, чтобы от него избавиться, оскорбляем его, хотя сами первыми вторглись на планету, где он жил. Рейн вздохнул. «Для меня это существо, друг, я впервые назвал симбионты так вслух». «Друг, да?» «Матчик, твои суждения, конечно, наивны, но чем дольше мы здесь находимся, тем ближе я к тому, чтобы принять их. Однако это не отменяет моего желания вернуться на Землю, а с таким пассажиром в организме сделать это будет очень и очень проблематично», покачал головой мой руководитель. «Между симбионтом и Родиной я выберу Родину». Неизвестно ещё, отправит ли экспедицию, стоял я на своём. Посмотрим, Мартин, посмотрим. На этом наш разговор закончился. В навившей тишине я вдруг задумался, что будет, когда Рейн и остальные команды вернутся на землю. Они обязательно доложат о результатах миссии, и тогда Черныша признают пригодным для терраформирования. А что? Мы же не обнаружили на нём ни одного разумного эндемика. Нет, погодите. Если я останусь на планете, когда другие улетят, то формально окажусь разумной формой жизни, приспособленной к местной атмосфере. Из-за симбионта меня не тронут. Я же единственная форма жизни, значит, не угрожаю другим. Вот это да. Получается, пока я не умру от старости, никто не станет переделывать Чернышап под планету земного типа. Вау. И выходит, что ни смерть симбионта, ни возвращение на Землю мне совершенно не выгодны. Наверное, из-за свою долгую-долгую жизнь я соскучусь по родной планете. Может, даже сойду с ума, но сейчас я чувствовал себя как дома. Надо попросить дружелюбно настроенную часть команды помочь в строительстве домa. С этих чёрных деревьев есть те, чья древесина должна быть очень прочной. Дома из таких брёвен простоит много-много лет. Эй, Мартин, о чём ты опять мечтаешь? Увидел меня из задумчивости голос Рейна. А? А что? Сразу подобрался я, натягнув на лицо маску безразличия. Да ничего. Просто у тебя стал такой счастливый вид. Я вот думаю, было бы неплохо простой дом из дерева, как у наших предков были. Я когда-то видел на картинках. Рейнер усмеялся. Ах, Мартин, просто ты очень необычный. Это же надо выдумать дом из дерева. Весеваетесь, да? Мне стало обидно. Нет, скорее немного завидую, сказал он серьёзно. Я уже давно отучился так радоваться мелочам. Если бы я в этот момент не наткнулся на незнакомый мне вид растения, то долго бы отходил от шока. Рейн сказал, что мне завидует подумать только. И самое главное, тому, что постоянно высмеивает. Я с упоением работал и не замечал, как течет время. К концу первого года пребывания на Чернышеном удалось систематизировать информацию почти обо всех растениях, произрастающих в радиусе 50 километров от корабля. К началу второго года стараниями Корнелиуса и Ульриха удалось переделать посадочный модуль в планетолёт, и мы расширили зону исследований. А к середине третьего у меня на руках был фундаментальный труд, где описывалась вся основная растительность черноша в радиусе тысяч километров от нашего лагеря. Но это ещё не всё. Мы почти достроили большой деревянный дом. Мы — это Ульрих, Ричард, Рейн и Наталья. Корнелиус и Максимилиан не препятствовали. Капитан смирился — это не только у нас, но и у нас Оно ж космопсихованный стороними Наталии подсыпающие ему в еду лекарства находился в ремиссии и не пытался ни на кого бросаться. Иногда я замечал, что Рейн отлучается куда-то, и всё чаще видел его в лаборатории. Он отмахнулся, как просто на однажды я застал Босса там в нерабочее время, оружившись моими исследованиями о яде для симбионта. Он синтезировал какое-то вещество. В тот день мой симбионт тоже находился в спячке, поэтому я громко сказал, подражая тону Рейна: Вы так увлечены планетой, что даже свободное время проводите в лаборатории. Он развернулся и так на меня посмотрел, я готов был под землю провалиться, передразнивать босса однозначно не лучший из моих идей. А вы желаете присоединиться, мистер Ри, предложил Рейн. Иди ко сюда, Мартин, тебе должно это понравиться. Понравится? Рейн издевается. Он делает яд, который убьёт моего друга, а мне, значит, понравится. Иджиджи. Он снова у меня планшет, где были расписаны формулы вещества, похожего на мой яд, но это был не он. Знаешь, поначалу я не воспринимал твои идеи всерьёз, но с некоторых пор стал задумываться, а может, не так уж и плохо существовать с другим организмом. Да, перебил я Рейна. Митохондрии тоже не всегда были частью наших клеток. Возможно, и это существо через миллионы лет станет для нас родным, так что не обязательно, не обязательно его уничтожать. Закончил за меня шеф. Но было бы неплохо уметь управлять им и контролировать его жизнедеятельность внутри наших тел. И вот что я придумал. Он показал мне запечатанную пробирку в руке. В ней плескалось что-то мутно-белёсое, а на дне виднелся осадок бурых кристалликов. Так это не яд? Нет, не яд. Оно требует доработки, но предполагается, что вещество может будет вводить кровь, после чего симбёнт пойдёт в спячку на месяц или два. В таком виде он точно не причинит вреда и, возможно, станет незаметен для медицинского сканера. Я аж присвистнул. Так вы хотите обойти закон и провести симбионта контрабандой на землю? Признайтесь, кто вы и куда дели моего зануду-шефа? Думаю, что тут один учёный-мечтатель улыбнулся Рейн. Да, точно подменили, черных с черных. Что же ты с людьми делаешь? Так ты поможешь мне пойти за шеф, когда мою молчанию затянулось? Конечно, почту за честь работать с вами. Синтезированное рейновое вещество откровенно не годилось для использования. нужно было дорабатывать, и мы взялись за дело. Теперь, когда симбионты бодрствовали, мы занимались исследованием планеты, а когда засыпали, проводили время в лаборатории за изготовлением вещества. Нам помогала Наталья. На нашей стороне была мобильная лаборатория стыдовской миссии с мощными установками для синтеза веществ и молекулярного моделирования. Но, несмотря на это, мы постоянно сталкивались с проблемами. Во-первых, у нас была возможность провести испытания только в виртуальной модели. Потом оказалось, что у Анаталии хранится несколько замороженных клеточных линий. Это такая популяция клеток, в нашем случае человеческих, которые вырастили для опыта. Но даже это не сильно упростило дело. При наших мощностях мы не могли вырастить целый орган, и тем более не стали бы подселять туда симбионта. Лишь спустя полгода удалось сделать первую дозу вещества, по идее она должна была работать, но клинические испытания могли провести только на себе. Я радовался, что ни Корнелиус, ни Максимилиан не вмешиваются в наши дела. Если бы нам досаждали эти ксенофобы, мы бы не уложились за год. Надеюсь, все получится, — промотал я, когда мы закрыли проверку в сейфе. Испытание перенесли на утро следующего дня. Мой симбионт как раз должен был проснуться. Когда утром, бодрый и довольный с собой, я вошел в лабораторию, мне показалось, что я все еще сплю. В палатке царила полная разруха. Часть реактивов, пробирок и полуфабрикатов, оставленных на столе, было разбито, пролито и втоптано в пол. Хорошо хоть оборудование не пострадало, оно находилось в противоударных и жаростойких контейнерах, которые закрывались и блокировались замок при малейшей тряске. Я выскочил из лаборатории в таком состоянии, что когда нашёл Рейно, сказал только: "Там это", и ткнул в сторону палатки. Рейн, которого я застал во время умывания, бегом бросился выяснять, что за это, даже рубашку не надел. И, едва я увидел, что следом за Рейном в палатку скользнул Максимилиан, что он тут делает? Макс, стой, стой, положи это на землю, зачем ты это делаешь? услышал я ещё снаружи. А, обежав внутрь, увидел, что Максимилиан вырвал Рейну руку и держал, прижимая парализатор к его шее. И ведь симбионт Рейна должен был сегодня спать. По правилам, все оружие, даже не смертельное, хранилось в стихии капитана и выдалось в команде только после введения оранжевого режима. Причиной могло быть нападение кого угодно, от недружелюбных туземцев и животных до подверженного космоксикозу члена экипажа. Но сейчас Максимилиан как-то раздобыл ружье-парализатор и тыкал им в шею моего шефа, рассыпаясь бессвертными ругательствами и вруча что-то. Только очень глупые люди считают парализатор неопасной игрушкой. Во время учебы мы однажды с друзьями задумали шалость, небольшую, но противозаконную. Все пошло не по плану, и в меня стреляли из такой штуки. Задело руку, но болело так, будто половину тела жгли. Потом она еще три недели плохо работала. А уж если выставить мощность на максимум, то парализатором и убить можно. Мне стало по-настоящему страшно. Вы целыми днями в лаборатории делаете какую-то отраву, наконец разобрал я. Я знаю, я все видел и слышал, когда следил за Натальей. Вы говорили про яд. Это вам все подсказала тварь внутри. Она хочет от всех нас избавиться, чтобы планету населить только зараженные. Логичнее было бы заразить всех здоровых, но не станешь же говорить об этом психу с парализатором. Она хочет проникнуть на землю и уничтожить там всех. Макс говорил с жаром, жестикулируя рукой с зажатым в ней оружием. Я увидел тень на ткани палатки за спиной Максимилиана. Это был Ричард. Он медленно и бесшумно поднимал угол палатки, чтобы напасть на Максимилиана сзади и обезвредить. У него почти получилось, но мой пристальный взгляд его выдал. Макс швырнул рейны на меня, развернулся и выстрелил в Ричарда, промазал, но инженер поскользнулся на разлитых растворах и упал на спину. Похоже, мощность их прямо на максимуме, и все космопсихованный попадёт цель, то придётся симбионту Ричарда его долго восстанавливать. Если выживет, потому что Максимилиан тут же подскочил к нему и упор ружьё парализатор в область сердца. Деронис, я его зажарю, ни одна тварь не поможет. Я стоял, не в силах пошевелиться. Или чё сможет остановиться после такого выстрела? Мысленно спасал я симбионта. Как повезёт. Если симбионт тем потеряет контроль над нервными центрами, то это повлечёт гибель обоих. Эта штука опасна за счёт неумечий. Помочь можешь? рявкнул я мысленно. Нет времени для суждений и лекций. Могу, спокойно отозвался симбионт. Так делай, как скажешь. Из моей груди вырвался длинный заостренный щуп и вонзился в грудь Максимилиана, пробил в легкий скафанд класса Т-П-1, а затем и тело насквозь. Ни Макс, ни я, ни Ричард даже не успели ничего понять, так быстро это случилось. То, что осталось от горя террориста, вырвало парализатор и само упало на землю. — Что ты наделал, зараза? — Ты убил его, он же мертвый, — вскрытнул я вслух, забыв, что умею общаться с симбионтом мысленно. Ричард Ашарашина перевёл взгляд с парализатора на сквозную дыру Максиа. В его глазах блеснул первобытный ужас. Скорее всего, симбионт уже рассказал или рассказывал ему, что прямое попадание из этого оружия могло привести к смерти. "Я могу вылечить этого опасного человека", заговорил существо, живущее в моём теле, "но не желаю подвергать нас опасности. Если он убьёт тебя, пока я сплю, то наши шансы выжить не велики". В этот раз я был близок к пробуждению, поэтому отреагировал на уровень адреналина в крови и проснулся, но в другой раз смогу не успеть. Симбионт опять воспользовался голосом Рейна. «Он член нашей команды. Помоги ему, прошу тебя, я не убийца, не делай из меня убийцу». У меня от ужаса тряслись руки. «Пусть Максимилиана убил симбионт, но я тоже чувствовал себя убийцей. Если ты не поможешь этому человеку, я тебя уничтожу, понял меня? Найду способ». готов стать убийцей лишь бы не быть убийцей люди смешные создания длинный щуп уже копошился там где только что проделал дыру я восстановлю тело жизнедеятельность пояснил тем временем чемпион даже любезно перестой организм под здесьнюю атмосферу придётся ему правда оставить его в состоянии анабиоза но опасный организм лучше держать без сознания не так ли он знал о нашей стремной разработке Когда Максимилиан вновь задышал, я, наконец, огляделся вокруг и увидел, что у входа в лабораторию прямо за спиной моего шефа стояли Наталья и Ульрих, чьи лица по цвету сливались с серым материалом палатки. Интересно, что они видели? — Почти все, Мартин. Я услышал голос настоящего Рейна в голове. — Я рад, что ты смог убедить существо оставить Максимилиана в живых. Но команда вряд ли тебя поймет. — Вы же мне поможете все объяснить, так ведь? Вас послушают, даже Корнелиус послушает. «Скажете, что я Ричарда спасал, что иначе было нельзя. Вы же знаете, вы же мне верите», — взмолился я. «Симбионт мне сказал, что был шанс спасти Ричарда и после прямого попадания. Нужно было обезвредить Поксимилиана». «Что ж, формально ты поступил правильно. Вот только ответь на один вопрос, Мартин. Это было твое осознанное решение или план Симбионта?» — мрачно поинтересовался Рейн. «Симбионта», — признался я. Мой босс покачал головой и скривился. «Печально осознавать, что ты не можешь сдерживать его силу», — резюмировал он. «Пока симбионт что-то еще делал с Максимилианом, все находившиеся в палатке пристально наблюдались за нами. Рейн с готовностью был в любой момент остановить меня и моего симбионта, Ричард с близливостью и омерзением, а Урих и Наталья с ужасом». «Почему всегда так?» «Максимилиан первый напал на команду, до этого мы с симбионтом ни разу никого и пальцем не тронули. Мой друг прав, для команды жизнь представителей своего вида дороже, чем представителей чужого». Вот такой вот космический шовинизм глобального масштаба. От Рейна я такого не ожидал. «Дело не в шовинизме, Мартин», — тут же раздался в голове его голос. «Неужели Рейн послушал мои мысли?» «Сам же просил не лезть в голову». «Я беспокоюсь за команду и за тебя», — пояснил он. «Что, если тварь снова выйдет из-под контроля?» «А чем вы тогда сможете помочь?» — зло поинтересовался я. И Рейн туда же. «Мало мне было отца, который контролировал меня во всем, так теперь ищи и босс, который мне не доверяет». Сумагу, сухо сказала Рейн. Мой симбионт служит у меня гораздо лучше, чем твой тебя. Всё потому, что я часть большой колонии, во мне не меньше миллиона организмов, а в нём оставленные частицы изначально состоящие из трёх пяти тысяч особей. Голос Рейн затих, вместо него появился другой, пусть и очень похожий. Симбионт? Это существо заступалось за меня? Для вас людей эмоции играют слишком большое значение. Искусственная этика часто противоречит здравому смыслу. Мы считаем, что ты поступил правильно, спасценных представителей своего вида, к которым относишься хорошо, пожертвовав агрессивным существом, в тихии которого возникли фатальные нарушения. Кстати, я закончил. Я посмотрел на Максимилиана. Рана полностью затянулась, а он сам был в коме. Лучше назвать это спячкой или анабиозом. Я оставил внутри его организма часть себя. Она контролирует функции жизнедеятельности, а также поддерживает состояние сна. С Максимилианом всё в порядке, он просто спит громко, сказал я. Рэнки внул. Ричард тоже перестал на меня коситься, наверное, его симбионт всё объяснил. А вот в глазах Ольги и Натальи, обнимавшей Ричарда, плескался первобытный ужас. Я не убийца, Ольга, Наташ. Я всё тот же добряк Мартин, каким был. Прошу, поверьте мне. Инженер не стал со мной разговаривать, просто развернулся и быстро ушёл, даже скорее сбежал. Наверное, ему нужно время, чтобы осознать, что я не опасен. Надеюсь, они с Наталей поймут и Ричард с Рейном тоже. Вдруг на меня навалилась такая усталость, что я готов был заснуть прямо здесь на поляне. Что я и сделал? Лёг рядом с Максимилианом и прикрыл глаза. Охраняй меня, друг. У меня не ус сил, чтобы двигаться, велел я симбионту. Он согласился, а я не впопад подумал, что не помешало бы придумать существу имя, и тут же уснул. Надеюсь, за ночь меня не убьют.